Глава четвертая Белая пыль 1953 год Вероятно, любые великие перемены требуют, чтобы воображение существовало какое то начало Запомнившийся момент, про который можно сказать, все началось с этого, во всяком случае для меня в начале шестидесятых В ту лихорадочную пору, когда сторонники экономических реформ, объединившись, лишь начинали отодвигать в сторону захвативших власть догматиков, утверждавших, что ответы на все вопросы уже получены, когда в разных областях мышления открывались новые пересекающиеся пути, просторы для обсуждений, там, где прежде лишь излагались основы. Когда то и дело появлялись новые собеседники, которых надо было убеждать, а ученым приходилось потихоньку вести новые войны за раздел территорий, когда происходили все эти события, Эмиль Шайдулин обычно говорил себе, что для него началом был день, когда он шел пешком в деревню. Сталина нет, птицы поют, так ему это вспоминалось. И все-таки уже тогда, если взглянуть с нынешних позиций, дело обстояло не совсем так. Впоследствии он радовался тому, что Сталинанет куда сильнее, чем в то лето, будучи студентом только что окончившим экономический факультет Московского университета. Тогда смерть вождя едва ли казалась событием, которое может радовать или вызывать сожаление. Подобно сдвигу земной коры. или климатическим изменениям оно просто было огромное бесспорное, но значимость его еще предстояло осознать. В 1953 году, если ты был молод и тебе посчастливилось родиться в семье не слишком пострадавшей при его правлении, четкого представления о том, чего ты избежал благодаря тому, что старый грузин испустил дух на правительственном ковре, у тебя не было. Не понимал ты и того, куда можно бежать. Нигде не было пригодных для обитания миров, могущих стать альтернативой той закованной в броню реальности, которую ты привык считать неизбежным, единственным возможным вариантом существования. Тем летом можно было, разве что, почувствовать, что ткань бытия стала менее тугой. Газеты сделались чуть более непредсказуемыми. но птицы птицы действительно пели ему городскому мальчишке казалось что тут все просто он работал в собинке ткацком городке километрах в ста от Москвы по Владимирскому направлению работа бухгалтера на которую он устроился до того как получить назначение в госкомитет по труду не особенно напрягала его умственные способности Он много времени проводил, уставившись в окно на заросли пыльного иванчая, кивавшего головками вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз в жарком августовском оцепенении. Когда удавалось, он тайком звонил своей невесте, оставшейся в городе. Я собираюсь после экзаменов родителей навестить, сказала она. Хочешь приезжать за мной в деревню в эти выходные? Тебе уже пора с ними познакомиться. Им любопытно, кто их будущий зять. Я тебя еще пора схваливаю до твоего приезда. В субботу утром он собрал сумку, надел свой лучший костюм, черный в полоску, пошитый из тонкого сукна почти как в Англии, который по его мнению придавал ему преуспевающий вид, особенно в комплекте с темной рубашкой. Да, в нем он и вправду. становился похож на человека уверенно шагающего по жизни. Его светлые волосы, густые как баранья шерсть, курчавились у висков, а лицом он напоминал молодого боксера, если бы не узкий подбородок. И нос. Он аккуратно расправил воротничок рубашки на ладдсканах пиджака. На палец он надел дедова золотое кольцо. Потом взял клочок бумаги, на котором записал название деревни. И отправился на железнодорожную станцию. Кассиру в окошке пришлось поискать название в справочнике. Нет, сказал он, туда электрички не ходят. Он развернул потрепанную карту района. Место, куда вам нужно, где-то вот здесь, сказал он, и пальцем очертил, на удивление большое, пустое пространство между двумя железнодорожными ветками, лучами, выходящими из Москвы. Лучше всего вам взять билет до Александровска, а оттуда уж автобусом. В Александровске он отыскал автобусную станцию в конце улицы, застроенной отштукатуренными домиками, покосившимися от времени. Вам куда? спросила девушка в будке и подозвала водителя, стоящего в тени автобуса. Услышав название деревни, он засмеялся, показав редкие зубы. Так вот тебе куда надо. Тогда автобуса долго ждать придется. Дороги-то там нету. Что значит нету дороги? – сказал Эмиль. Извиняюсь, – осклабился водитель. Нету и все. Местность там довольно болотистая. Дорога только одна. Тропинка поверху плотины. Там разве на тракторе можно проехать? А так больше ни на чем. Что за глупости! Сказала Эмиль. Отсюда до Москвы на электричке всего полчаса. Это же практически пригород. Ну и что с того? ответил водитель. Он высадил Эмилия на повороте, где щебеночная дорога сворачивала направо и начиналась тропинка в поле. Видал? Он указал на две неровные колеи от колес, уходящие в зеленую даль. Вот ее и держись. Тут километров девять-десять. Автобус дребезжа покатил дальше. Эмиль вскинул сумку на плечо и пустился в путь. Во время дождя колеи, видимо, превращались в глубокие колодцы грязи. Сейчас они были заполнены сухой белой пылью, которая облачком вздымалась под его ногами и оседала, словно пудра, на высокую траву. Было очень тихо. Он слышал только, как шуршит по ногам трава, ни единого человеческого звука, ни обрывка разговора в воздухе, ни шума моторов вдали, ни рева самолета в небе, ни малейших признаков Москвы, которая была так близко, прямо за горизонтом. Казалось, до нее вполне может быть несколько сотен или тысяч километров. Внезапно показалось, что ее вообще не существует. По мере того, как его уши привыкали к тишине, объявлялись новые звуки. В траве стрекотали невидимые насекомые. Когда он опускал ногу, насекомые поблизости замолкали, словно к каждой ноге у него было приделано специальное устройство. Но стоило ему пройти, как они заводились снова. В воздухе порхали швы, Обрывки птичьих песен, нарушая законы акустики. Он понятия не имел, как называются эти носящиеся туда-сюда птицы, но полагал, что это, наверное, те, которые в поэзии зовутся жаворонками или дроздами. Еще стояла жара. Ох, какая жара! Воздух был раскален, небо над ним раскинулось синим куполом. до того темным, до того металлическим на вид, что казалось, в него можно ударить как в гонг. Солнце полило прямо над головой, явно застыв на месте. Сияние его было таким белым, что кучки деревьев, время от времени попадавшиеся по дороге, стояли в лужицах теней по контрасту сине-зеленых. По волосам и мила струйкой стекал наворотник пот. Откуда-то явившаяся парочка мух решила составить ему компанию и не отставала, описывая над его головой жужжащие круги. Сельскую местность он прежде видел лишь из окна поезда. Вблизи все оказалось не так. Тропинка шла по низкой насыпи высотой всего около метра, а слева и справа простиралась ширь. переходящее в огромное небо над головой. По левую руку было небольшое возвышение. Там заслонял горизонт лесополоса, но холмом это было не назвать, просто морщинка на лице земли. В полях, которые пересекала насыпь, росли хлеба. От них шел жаркий соломенный запах. Кое-где пшеница стояла, вытянувшись по стойке смирно плотной массой. В других местах она клонилась, словно потоптанная или смятая налетевшими ураганами местного значения. Правда, впереди походу она делалась все более редкой, чахлой. к зрелой желтизне все больше и больше примешивалась зелень, похожая на зелень травы вдоль насыпи, только ярче. По сути, она была слишком яркая, приближалась по цвету к нездоровой яркости зеленой тины. на застоявшейся воде пруда. А после пересекавших гац под прямым углом пары насыпей, между которыми проходила неровная сточная канава, хлеба закончились. Все заполнило собой яркая тошнотворная зелень, посверкивавшая на с виду не твердой как желе почве. Лужи растекались, соединялись, образуя полотнища мелководья, в которых отражалось небо. Вокруг пахло гнилостью, птичье пение стихло. Он избавился от одной мухи, на смену которой появились два комара. Солнце било по голове. Теперь, когда воздух стал влажным, оно, если уж на то пошло, делалось еще жарче. Волосы у него приклеились к голове, словно шлем. Пора отдохнуть. К счастью, он сообразил купить в киоске бутылку квасу. Он вытащил ее и повалился на траву. Его тут же укусил комар. Квас он не очень любил. К тому же отдающая дрожжами жидкость была тепловатой. Но он с благодарностью выпил всю, шумно закачивая ее в себя, ходящим вверх-вниз кадыком. Потом он откинулся назад, опершись на руки, и отдышался. По всему организму струйками растекалась влага. Он был до того ей рад, что не сразу осознал, что видит перед собой, глядя на свое растянувшееся тело. Тут он заскулил в голос, долгий, несчастный, животный звук, какой издает мучающаяся от боли собака. От ходьбы по высокой траве его брюки покрылись пылью почти до колен. Она налипла толстым слоем. Он принялся тереть материю. но его влажные руки лишь превращали пыль в грязные подтеки. Он встал. Пыль облепила все брюки и спереди, и сзади. Она была везде. Везде. А он тут стоит посреди болота, посреди этого хренового болота, позади пыльная тропинка, впереди тоже, и идти по этой хрени еще не один километр. Он покрутил головой, кругом, насколько хватало глаз, не было ни души. Черт! крикнул он во весь голос. Черт, черт, черт, черт! Внезапно, сотни метров от него, вспугнутоя шумом, вспорхнула с воды птица. Вот черт! Снова повторил он. Он пошел дальше. Что еще оставалось делать? С каждым шагом на него любовно оседал еще кусочек московской области. От смеси пыли и пота он делался все грязнее и грязнее. Пока доберется, станет напугало похож. Через какое-то время он немного успокоился. От ходьбы раздражение выветривалось. Он разогнал его, шагая по нескончаемой свист травы, бившей по ногам. Впереди воздух извивался, колыхался от жары. Тут действительно царил покой особого рода. Жаркий, противный, заполоненный мошкарой, пахнущий болотом. Ритм ходьбы придавал всему спокойную размеренность. Он беззлобно шлепал комаров и чувствовал, как мысли устраиваются по местам, А вокруг них широким полем раскидывается тиши. Значит, ему не удастся произвести желаемое впечатление. Ну ладно, что поделаешь. Под огромными небесами это не казалось такой уж большой бедой. Вот он тащится по жаре и при всем своем образовании, при всех своих блестящих перспективах он... лишь обычная человеческая пятнышка, медленно движущаяся по широкой плоской российской земле. Прошло еще немного времени, и его начал разбирать смех. Это тебе урок, товарищ экономист, сказал он себе. Всякий раз, когда впадаешь в надменность, когда начнешь принимать громкие общие слова за действия и вещи, которые они обозначают. просто вспомни этот день, просто вспомни, что на самом деле мир состоит из пота и грязи. Однако описания мира в экономике действительно обладали мощью, по крайней мере потенциальной. Именно поэтому он вцепился в этот предмет, случайно обнаруженный в обязательном курсе по основам марксизма, на первый взгляд это такой бедный родственник остальных в интеллектуальном смысле, этакой малоинтересный раздел политики. Экономикой СССР командовала политика, и экономистам разрешалось объяснять, чем хороши уже отданные команды. Но это, подозревал он, должно измениться. Он считал, что Советскому Союзу в ближайшем будущем понадобится больше помощи от экономистов. Потому что жизнь и управление народным хозяйством — это не просто раздача команд для начальной, проводимой в лоб стадии создания индустриальной базы. Это, возможно, и годилось, но то, что пришло ей на смену, определенно должно быть тоньше, должно подстраиваться под более содержательные, более сложные экономические отношения. Теперь, когда мы стоим на пороге изобилия, в университете все, конечно, непременно упиралось в книжечку Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Они изучали ее, будто священное писание, хотя так называемых проблем там, сколько ни ищи, не было, в том смысле, что не было конкретных вопросов, ждущих решения. Величайший марксист мира. не пылал энтузиазмом к неизвестному. По сути, он высмеивал идею о том, что планирование хозяйства требует какой-то интеллектуальной заинтересованности, да и вообще каких-либо интеллектуальных усилий. Сталин, казалось, говорил, как следует выстроить цепочку команд, обосновав ее на правильных идеологических принципах, и останется лишь несколько технических деталей. Немного скучной работы, которую выполняют товарищи из Госплана со своими арифмометрами. Однако Эмиль, в погоне за тем неуловимым, что так заинтересовало его с самого начала, решил почитать Маркса. Это никто не запрещал. Тусклакрасные тома собрания сочинений валялись повсюду, а Маркс, хотя и мало говорил об экономике после революции, но не уставал упоминать о том состоянии, которое, как он обещал, должно наступить со счастливым концом истории. Он говорил о строе, находящемся под сознательным планомерным контролем, действуя сообща. Люди собирались построить для всего мира аппарат для производства материальных ценностей намного превосходящий по эффективности тот, что образовался стихийно сам по себе, когда все судорожно цеплялись за выживание. Если это так, если цель действительно в этом, то Эмиль не мог понять, хоть убей, как модель экономики может быть идеей маловажной, пришедшей кому-то в голову в последний момент. Он не понимал, как предсказанное Марксом преобразование – Может быть чем-то иным, нежели задачей требующей целенаправленных умственных усилий общества всех без остатка, всех его аналитических навыков, всех творческих сил. Такова была задача времен, о которых шла речь, высочайшая, труднейшая достижение истории. Сознательный планомерный контроль требовал сознательного устройства общества и сознательных устроителей, которые им занились бы. В экономике ему виделся источник знания, которому скоро предстоит обеспечивать общество. Какой инструментарий экономистам следует использовать для выполнения этой задачи, пока не ясно, что верно, то верно. В данный момент у него было ощущение, словно он шарит в поисках интеллектуальной поддержки, прощупывает почву, находя то там, то сям смутные подсказки, словно радист. точно выделяющие сигналы из фона помех, он научился распознавать голоса, к которым стоит прислушиваться, голоса, имеющие в виду что-то определенное, даже когда они пользуются теми же обязательными словами, что и все остальные. то тут, то там люди говорили с потайной страстью, то тут, то там экономисты начинали общаться с биологами и математиками, с учеными-конструкторами вычислительных машин. Если знать, где искать, то обнаруживались несколько различных направлений новой мысли, едва пробуждающиеся, ведущие, как могло показаться, в противоположные стороны, но на деле, как полагал он, готовые слиться и в скором времени образовать то знание, которое понадобится. Ведь экономика в конце концов представляет собой теорию всего. стремится разъяснить всю человеческую деятельность как единое целое. Мир покрыт потом, мир покрыт пылью, но все это имеет смысл, потому что в глубине под тысячами тысяч физических различий между вещами экономика способна разглядеть одну материю важную, вечна создаваемую, разрушаемую, распределяемую, переливаемую из сосуда в сосуд. и при этом поддерживающую все человечество в движении. Этот единый общий элемент, проглядывающий сквозь все свои временные обличья, не деньги. Деньги способны лишь служить его мерой, и не труд, хотя он создается трудом. Это стоимость. Стоимость проглядывала в материальных вещах, когда благодаря вложенному в них труду. Они обретали пользу, и ими можно было либо действительно пользоваться, либо, поскольку стоимость предоставляла миру общую систему измерений, обменивать на другие полезные вещи, вещи, которые могут на вид отличаться друг от друга, как дрессированный слон от граненого алмаза, а следовательно, с трудом поддаются сравнению и все-таки в данный конкретный момент обладающие одинаковой стоимостью для тех, кому они принадлежат. Доказательством чего является тот факт, что стороны согласны на обмен. Так обстояло дело во всем мире, в хозяйстве любого типа. Однако, по Марксу, с человеческой жизнью происходят ужасные вещи при капитализме, когда производство рассчитано только на обмен, когда отпадают истинные качества и польза, а сама человеческая способность к созиданию и действию становится лишь разной. предметом торговли. Тогда создатели и вещи, ими созданные, одинаковым образом превращаются в товары, а движение общества превращается в некую бессмысленную пляску, веспощадную круговерть, в которой предметы, а вместе с ними и люди, теряют очертания, пока предметы не сделаются наполовину живыми, а люди наполовину мертвыми. Биржевые цены влияют на мир, словно независимые силы, требуя открытия или закрытия фабрик, заставляя реальных людей начинать или прекращать работу, торопиться или мешкать. И они, своей кровью оживив ценные бумаги, ощущают, как их плоть стынет, делается безликой, как сами они становятся лишь механизмами для выколачивания человеку-часов. Живые деньги и умирающие люди. Металл. нежный как кожа и кожа твердая как металл берутся за руки и пляшут все двигаясь и двигаясь по кругу и им никак не остановиться оживленная и омертвленная продолжает крутиться в этом вихре так во всяком случае описал это Маркс а какая возможно альтернатива сознательная и планомерно контролируемая альтернатива Танец другого рода, как предполагал Эмиль. Танец под музыку цели, в котором каждый шаг исполнен некой настоящей необходимости, приносит некую осезаемую пользу. И как бы быстро ни кружились танцоры, их движения все равно легки, потому что они движутся в ритме человеческой меры, доступной для понимания всех, всеми избранный. Эмиль подпрыгнул. всколыхнув пыль. «Что там такое вдалеке?» Впереди на насыпи появилось черное пятнышко, и оттуда тянулся, извиваясь молодой побег звука, шум мотора. Эмиль помахал рукой, подняв ее над головой повыше и прибавил шагу. «Шк! Шк! Шк!» Спора отзывалась трава у него под ногами.